Аннотация. Кэти Калвер, невеста восходящей футбольной звезды Кристиана Стилла, бесследно исчезла. Полиция уверена, девушку убил из ревности сам футболист. Однако известный спортивный агент, талантливый детектив-любитель Майрон Булитер, ведущий собственное расследование, убеждён, Кэти жива. Более того, он считает, что она имеет самое непосредственное отношение к двум загадочным убийствам.